Глава 33. Не следовало ничего говорить про деньги. Теперь я понимала, заговор лицо. Этого они и добивались с самого начала. Старикашка с артишоками — шпион. Он — отец мистера Витрони. Его подослали следить за мной, и как только ему удалось увидеть меня без маскировки, они разработали свой дьявольский план. Согласившись спрятаться в том домике, я бы попала в плен. «Идти в город просить бензин неразумно. Им сразу станет известно, что я намереваюсь уехать. И потом, бензином в городе никто не торгует, за ним придется посылать. И мистер витрони неизбежно об этом узнает. Придет ко мне, скажет, бензин достать невозможно. Я буду умолять, а он твердит, бензин – это очень дорого. Солдаты или полицейские тоже участвуют в заговоре. И они ему помогут, кто им помешает». «Я сама сказала, что никто не знает, где я». «Открыто напросилась на неприятности, а Артуру они скажут, мол, уехала, а куда черт ее знает? Я же тем временем буду связана и абсолютно беспомощна. Меня заставят послать за выкупом, а когда деньги не придут, что они со мной сделают? Убьют и закопают в каменистую землю под оливами? Или запрут в клетку и станут откармливать по обычаю примитивных африканских племен», «Но только макаронами, блюдо за блюдом, а потом обрядят в черное атласное белье, вроде того, что рекламируется на задних обложках фотороманзи, и будут за деньги показывать мужчинам города, и тогда я превращусь в одну из филиниевских шлюх, гигантских, бесформенных». «Все очень серьезно», — сказала я себе, — «соберись. Ты впадаешь в истерику. Ты же не хочешь провести остаток жизни в клетке жирной шлюхой, пленницей» матерью-землёй, чтобы на тебя продавали билеты. Тогда необходимо выработать план. Но у меня в запасе было ещё два дня, и я отправилась спать. В кромешной темноте мне всё равно не убежать. Я только потеряюсь, и ничего больше. Или попадусь, ведь за мной без сомнения следят. Среди ночи я проснулась. Под окном на террасе раздавались шаги. Потом до меня донёсся слабый скрежет, кто-то лез по решётке. Заперто ли окно? Вылезать из кровати и проверять совсем не хотелось. Прижавшись к стене, я смотрела в окно. Показалась голова, затем плечи. В свете луны я увидела, кто это, и сразу успокоилась. Это всего лишь моя мать в темно-синем костюме с подчеркнутой талией и подложенными плечами. В белой шляпке, перчатках, на лице макияж, пухлые губы, нарисованные поверх проступающих естественных очертаний. Она беззвучно плакала, как ребенок, прижимая лицо к стеклу. По щекам черными ручейками сбегала тушь. «Чего тебе?» — спросила я, но она не ответила, а лишь протянула ко мне руки. Хотела, чтобы я пошла с нею, чтобы мы снова были вместе. Я сделала несколько шагов к двери. Мать, глядя на меня, заулыбалась всем своим испачканным лицом. Неужели она поняла, что я люблю ее? «Да, я ее любила». Но между нами была стена из стекла. Стена, сквозь которую мне придется пройти. Мне очень хотелось ее утешить. Вместе мы спустимся по коридору в темноту. Я сделаю все, чего она хочет. Дверь была заперта. Я трясла ее и трясла, пока она не открылась. Стоя на террасе в рваной ночной рубашке, я дрожала на ветру. Повсюду тьма. Луны не видно. Я совсем проснулась, зубы стучали мелкой дрожью, не только от холода, но и от страха. Я вернулась в дом и легла в постель. На сей раз она подобралась совсем близко, она почти добилась своего. Она никогда меня не отпускала, потому что я не отпускала ее. Это она стояла позади меня в зеркале и ждала за каждым поворотом. Это ее голос нашептывал слова Она была женщиной в барке смерти, трагической дамой с развивающимися волосами и несчастными глазами, и женщиной в башне. Ей был невыносим вид из окна. Жизнь стала для нее проклятием. Как я могла от нее отказаться? Она тоже хотела свободы. Ей пришлось слишком долго быть моим отражением. Что? Какое волшебство, какое заклинание освободит ее? Если другой стране необходимо меня преследовать, почему не послать тетю Лу? Я ей доверяла, мы бы прекрасно беседовали, она бы советовала, что мне делать, как поступить, но только я не могла представить себе тетю Лу за таким занятием. «Ты справишься, ты все можешь», — говорила бы она, не слушая никаких протестов. Вопреки очевидному, тетя Лу отказывалась считать мою жизнь несчастьем. А мать? Почему я должна видеть эти кошмары, идти во сне ей навстречу? Моя мать была омут, Черный вакуум. Я никогда не могла доставить ей радость. Да и никому другому тоже. Наверное, хватит и пытаться.